Москва оказала опальному поэту восторженный прием. 12 сентября он присутствовал на представлении пьесы Шаховского «Аристофан» с участием Щепкина в небольшой роли. Пушкин в первый раз видел его в тот вечер. Необходимо сказать, что в Кишиневской ссылке Пушкин с грустью вспоминал Московский Большой театр, где по тенью кулис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 Корнеля, гений величавый. Пушкин знал и автора Аристофана Шаховского, члена враждебных арзамастам архаических бесед любителей российского слова, известного театрального деятеля и драматурга, автора трех инсценировок по произведениям Пушкина. «Финн. Эпизод из Руслана и Людмилы», «Кирилл Гирей. Или Бахчисарайский фонтан», Их или страсть к деньгам, переделка пиковой дамы. Пушкин писал Там вывел Колкой Шаховской Своих комедий, шумный Рой, Там и дедло венчался славой. Находясь в ссылке, он обращался к знаменитым актрисам той поры Семеновой, Колосовой и Стоминой. Мои богини.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 И устремив на чуждый свет разочарованный лорнет, Веселье зритель равнодушный, Безмолвно буду я зевать я о былом воспоминать. И вот Пушкин снова в театре. Правда, не в петербургском, в московском. Ему не пришлось в тот вечер безмолвно зевать И пользоваться своим разочарованным лорнетом кресла портера заполнили придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом, все высшее общество Петербурга и Москвы. «Когда поэт вошел в портер Большого театра, рассказывают современники, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя. Все взоры, все внимание были обращены на него». Имя его повторялось в каком-то общем гуле. Все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою. В театр Пушкин приехал с Соболевским. Они встретились с Погодиным. «Ах, здравствуйте! Вы не видели этой пьесы?» — спросил его Пушкин. «Ее только второй раз играют». «Довольны ли вы нашим театром?» «Зало прекрасная, заметил Пушкин. 28 сентября поэт снова посетил Большой театр. Шла опера Россини «Итальянка в Алжире» и балет «Зефир». В Большом театре поэт и царь снова встретились в тот вечер. Николай I мог воочию убедиться, как восторженно встречала публика прославленного поэта, и как сдержанно принимали его царя. 16 сентября поэт побывал на девичьем поле у Новодевичьего монастыря, на народном гулянье по случаю коронации Николая I. На царское угощение собралось 200 тысяч человек, играло 20 оркестров. Пушкин писал Осиповой в Тригорское «Сегодня у нас большой народный праздник. Версты на три расставлено столов на девичьем поле. Пироги заготовлены сожжениями, как дрова. Так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их. Но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить». Вот злоба дня. Голодный люд, конечно, отдал дань сожжениями заготовленным пирогам, смачивая их фонтанами вина. Но у москвичей коронационные торжества энтузиазма не вызвали. К тому же в разгар угощений лопнул запущенный в небо баллон, началась давка оберполицмейстер Шульгин пустил в ход излюбленное полицейское оружие на гайки. В своих интереснейших воспоминаниях тех лет Пасек, двоюродная сестра Герцена, передает подробности этой катастрофы. Поле чернело народом. Из заголов народа виднелись фонтаны с вином и столы, уставленные кушаньями. Государь с наследником верхами с многочисленной свитой и дипломатическим корпусом при громком ура проехали полем в ротонду, возвышавшуюся среди поля. Как только император показался из ротонды, взвился флаг из столов, как не бывало, все исчезло при оглушительных криках. Фонтаны, бившие вином, скрылись под облепившим их народом и разрушились. Провалившиеся Вытесняя друг друга, черпали вино шляпами. Мимо нас валили толпы, тащат кто курицу, кто блюдо, кто ногу баранины, а кто ножку стола. Когда государь со свитой удалился, народ бросился на ложе грабить зрителей и обдирать крашеный холст. Краска полетела с холста, как клубы дыма, Это приняли за пожар, раздался крик, горим, грабят. Конец патриотизму, сказал отец Герцена, заметив, в каком виде, потеряв туфлю по дороге, ивилась домой племянница. И никого не пустил на фейерверк. Завтра к народу нагайками. Приехал царь, бросились, записал в своем дневнике Погодин. Славное движение! Скифы бросились обдирать холст, ломать галереи, как били черни, Не доставайся никому. Народ ломит дуром. Погодин был домашним учителем у Трубецких, дальних родственников Пушкина, и там он за обедом встретился с поэтом. Жаль, что на этом празднике мало было драки, мало движения, заметил Пушкин. «Этому причина — белое и красное вино, если было бы русское», — ответил Поготин. Пушкин любил простой русский народ, и народ любил его. В стихотворении «Две встречи» талантливая поэтеста той поры Ростопчина, находившаяся в дружеских отношениях с Жуковским, Вяземским, Адоевским и Плетневым, Так описывала свою встречу с Пушкиным на гулянье на Новинском. Вдруг все стеснилось, и с волнением, одним стремительным движением толпа рванулась вперед. И мне сказали, он идет, он наш поэт, он наша слава, любимец общий, величавый в своей особе небольшой Но смелый, ловкой и живой Прошел он быстро предо мной, И глубоко в воображении Запечатлелось выражение Его высокого чела. И мысль моя была полна, И долго-долго в грезах сна Арабский профиль рисовался. 30 сентября Николай I покидал Москву. С ним вместе уезжал и Бенкендорф. Отвечая на ходатайство Пушкина, шеф жандармов сообщил ему при отъезде, что государь-император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно и спрашивали разрешение через письмо.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 чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения. И предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания.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 Пушкин воспользовался, предоставленный ему совершенной и полной свободой представить свои мысли и соображения, и, надо полагать, уже в Москве начал работать над своей запиской о народном воспитании. Чем было вызвано это высочайшее поручение Пушкину? Николай I остался недоволен оказанным ему Москвою приемом. Пышные коронационные торжества — Не вызвали энтузиазма населения, особенно знати, из среды которой вышло большинство осужденных им декабристов. Необходимо было сгладить эти настроения, растопить лед сдержанности. Царь решил использовать для этого перо Пушкина, популярность которого, как он мог убедиться во время пребывания в Москве, была очень велика, а заодно... Испытать и самого поэта. Пушкин не мог отказаться от поручения царя. Оно явилось для него своего рода политическим экзаменом. Одновременно Бенкендорф ясно намекал в своем письме на друзей Пушкина-декабристов и на личный опыт самого поэта, его высылку из Петербурга в 1820 году. Признавая, что последние происшествия обнаружили много печальных истин, и что недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения, Пушкин в самом начале своей записки отвечал, что одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия. Пушкин решительно высказался, Против домашнего воспитания юношества. Ребенок окружен одними холопьями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Пушкин защищает воспитание заграничное, ссылаясь при этом, на, например, Тургенева, который, как известно был приговорен к смертной казни и уцелел лишь потому, что в момент восстания и суда над декабристами находился во Франции. Мы видим, писал Пушкин, что Тургенев, воспитывавшийся в Геттингемском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью следствием просвещения истинного и положительных познаний. Пушкин считал необходимым преобразование кадетских корпусов, рассадника офицеров русской армии, и высказывался за отмену телесных наказаний. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно забывать – что они будут иметь право розги и палки над солдатом. Слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников. Особо остановился Пушкин на необходимости правильного преподавания литературы, высших политических наук, истории. В окончательном курсе преподавания истории, писал он, можно будет с хладнокровием показать Разницу духа народов, источника нужд и требований государственных, не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийство Кесаря, превознесенного две тысячи лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений Отечества, а Кесаря — честолюбивым возмутителем. Пушкин ясно и четко изложил Николаю Первому свои соображения о народном воспитании, не применув при этом упомянуть и о декабристах. Эти мысли, конечно, не понравились Николаю Первому, и Бенкендорф сразу же, Пушкин находился в тот день в Москве, сообщил поэту мнение царя по поводу представленной ему записки. Бенкендорф начал с льстивой благодарностью. Государь-император с удовольствием изволил читать рассуждение ваше о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Дальше шеф жандармов писал, «Его Величество при всем заметить изволил, что принятое вами правило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 просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин. В этом ответе Пушкину были также упомянуты декабристы, и косвенно отмечена роль поэта в их восстании. Только что возвратившийся из ссылки опальный Пушкин должен был понять этот ответ как новое и серьезное предупреждение самодержца. В условиях того времени Пушкин, конечно, не мог откровенно высказать царю свои мысли о народном воспитании. Он сделал это в записке очень осторожно, стремясь с одной стороны не вызвать царского гнева, а с другой — не отказываться от личных убеждений. Судя по пометкам Николая I на писарском экземпляре записки и по отзыву Бенкендорфа царь остался недоволен поэтом. Он не оправдал надежд государя. И потому записка Пушкина не была опубликована. В Пушкинском доме Академии наук СССР До последнего времени хранились фрагменты первого черновика рукописи и писарский экземпляр ее, направленный поэтом царю Экземпляр этот испещрен многочисленными вопросительными и восклицательными знаками, поставленными рукой Николая Первого. Подлинная рукопись Пушкина долгое время считалась безнадежно утерянной. Совсем недавно... В июне 1965 года она была неожиданно найдена. Как это произошло? В Ленинграде проживает известный букинист Наумов, много способствовавший пополнению наших книжных хранилищ исключительными по своей редкости книгами и рукописями. Однажды утром Наумова пригласил к себе его близкий знакомый, страстный собиратель редких изданий. Марков. Он был тяжело болен, чувствовал близость конца и рассказал, что дед его, писатель и переводчик Марков, был в большой дружбе с известным историком и археографом Бартеневым, который подарил ему оригинал рукописи Пушкина о воспитании. На случай своей смерти он и обратился к Наумову с просьбой. «Передать рукопись Институту русской литературы Пушкинскому дому Академии наук СССР». Марков вскоре скончался, и вдова его, выполняя волю умершего мужа, передала рукопись Наумову. Можно представить себе, с каким волнением старый букинист развязывал тесенки большой папки, в которой находилось 22 плотных листа Старинной трепичной бумаги, исписанных рукою Пушкина. Это и была его подлинная беловая рукопись о воспитании. Но и в ней много сделанных рукою Пушкина правок, сокращений, добавлений, замены одних слов другими. На полях первой страницы рукописи стоит надпись, сделанная рукою Вяземского. «Дано мне Пушкиным». Эта записка составлена и представлена императору Николаю. Вероятно, это требование Его Величества, когда он, выписанный в Москву из Псковской ссылки, явился к государю в Кремлевском дворце вскоре после коронации. Рукопись эта в начале 70-х годов прошлого столетия оказалась у Бартенева, который в 1872 году, почти через полвека после написания записки, впервые опубликовал ее в историческом сборнике «19 век». В этом виде записка позже печаталась уже во всех изданиях произведений Пушкина. В переданной Марковым Наумову папке оказались и странички из этого сборника «19 век». Затем свет рукописи был утерян, и лишь сейчас она попала к Наумову. Приглашенный им главный хранитель рукописного отдела Пушкинского дома, доктор филологических наук Измайлов, сразу установил огромную ценность неожиданной находки. И рукопись, считавшаяся на протяжении почти полутора столетий утерянной, сегодня пополнила собою сокровищницу великолепного хранилища рукописного наследия великого поэта. По словам Измайлова, найденная и перешедшая в Пушкинский дом записка поэта имеет не только историко-литературное, но и большое политическое значение для характеристики общественных взглядов Пушкина в годы Николаевской реакции. Сопоставление же и с двух пушкинских автографов записки даст, по его мнению, возможность установить, как билась творческая мысль поэта, как автор за ширмой благонамеренных и политически благонадежных фраз скрывал свои подлинные мысли, отношение к монарху, обогревшему свои руки кровью многих лучших людей России, друзей Пушкина. Пушкин оказался в Москве в среде членов литературного общества «Любомудров», основателями и вдохновителями которых были билетрист Адоевский и поэт Веневитинов, а членами все те же архивные юноши, которым принадлежал и сам Пушкин. Уже после первого чтения у Соболевского Бориса Годунова зашла речь о выпуске собственного журнала противовес сыну Отечества, издававшемуся реакционными журналистами Булгариным и гречем. Мысль была всеми присутствовавшими подхвачена, и редактором нового двухнедельного московского «Вестника» был выбран Погодин. Пушкин дал согласие участвовать в новом журнале. Ему, конечно, интересно было получить литературную трибуну, а Любомудрый, Рассчитывали, что участие Пушкина в журнале создаст новому органу печати авторитет. Рождение журнала отпраздновали большим обедом у Хомякова, в доме номер 3 по Петровке. На этом обеде присутствовали среди других Пушкин, Мицкевич, Боротынский, Соболевский, Шевырев. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов. «Планов, предложений» записал в дневнике Погодин. Философские увлечения любомудров, которые, по выражению Беринского, были помешаны на идеалистической немецкой философии, главным образом Шеллинга, были, однако, глубоко чужды Пушкину. Он помещал в московском вестнике свои стихотворения, но чувствовал себя в нем одиноко, тем более, что его ближайшие литературные друзья Вяземской, Жуковской, Дельвик, Плетнев оставались в стороне и направлению журнала не сочувствовали. В первом номере московского вестника Пушкиным напечатана была сцена из Бориса Годунова «Ночь. Келье в чудовом монастыре». Пушкин познакомился в Москве с профессором Московского университета, цензором московского вестника Снегиревым. Поэт привез ему с просьбой разрешить к печати вторую главу Евгения Онегина. Прочитав рукопись, Снегирев заехал к Пушкину, дал разрешение печатать ее и отметил в дневнике «Был у Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу «Онегин», глава вторая, и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и переменив несколько стихов. Сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза. И далее. «Талант его виден и в глазах его, умен и остр, благороден в изъяснении». И скромнее прежнего опыт не шутка